Цирюльник и судья помогли Санчо и простились с богомольцами. Затем, усадив Дон Кихота в телегу, поспешно запрягли волов и заплатили полицейским солдатам, которые продолжали дорогу в другую сторону. Великий, знаменитый, непобедимый рыцарь печального образа растянулся в клетке на куче сена и шествие отправилось в путь. На шестой день... Они приехали в полдень в деревню Дон Кихота. Было воскресенье. Все крестьяне, собравшись на площади, окружили телегу, узнали своего земляка и проводили его до дому, где посланный вперед мальчик предуведомил всех о его прибытии. Ключница и племянница поспешили выйти на улицу и, видя Дон Кихота, лежащего на сене, бледного и худого, как скелет, испустили пронзительные вопли. Жена Санчо Панци, увидев еще издалека своего мужа, прибежала к нему, запыхавшись, и спросила, здоров ли их осел. «Да-да», — отвечал оруженосец, — «он здоровее своего хозяина, но потерпи еще немного. Еще одно такое же странствие, и ты можешь быть уверена, что увидишь меня графом или губернатором острова». «Губернатором острова? Друг мой, что это значит?» Остров должно быть, верно, не худая вещь. Да, не худо, думаю я, но дорогонько стоит. Прежде чем получим его, должно вытерпеть невероятное множество палочных ударов. И иногда даже случится, что тебя покачают на простыне. За исключением этого, ремесло странствующего оруженосца весьма приятное занятие. Должно карабкаться по горам, проезжать лесами наполненными колючими кустарниками и утесами, посещая замки и останавливаясь в гостиницах, уезжать оттуда без расплаты, хотя бы там ел сколько душе угодно. В продолжение этого разговора ключница и племянница отнесли Дон Кихота в его комнату и положили там, в постель. Судья посоветовал им иметь о нем большое попечение, и в особенности стараться, чтобы он опять куда-нибудь не уехал, рассказав им, каких трудов стоило возвратить его домой.